Он ощупывал край окна. «Это окно, да?» Перестали стучать костяшками домино. Темный против света, Ройзман трогал стекло, трогал раму. Глаза его ничуть нигде не поврежденные, ясные и незрячие. Растерянно оглядывали палату, глядели мимо всех. «Свет отличаю». «Вот, вот он» и дрожащей рукой ловил свет в стекле. Глава 12 Из коридора вблизи перевязочной, где холодом веяло от стекол, были видны вдаль железнодорожные пути. Вокзал, белый от мороза окна. Когда-то в простоте душевной он думал, глядя на вокзальные окна, огромные, как ворота, что через них и вышел ночью погулять тот паровоз из детского стишка. Дверь толкнул стальную грудью, вышел округом безлюдье, даже стрелочник заснул, пододвинув к печке стул. Было ему тогда... Года четыре, и отец еще был с ними. Отец сказал ему не спать, стеречь вещи, а сам вместе с матерью ушел куда-то. И он сидел на чемодане среди спавших по валку людей и представлялось ему, как задремал стрелочник в углу у печки и как паровоз толкнул окно стальной грудью. И вернулся отец, Взял вещи, взял его за руку, и они пришли в большой зал. Все здесь сверкало при электрическом свете. Множество людей весело разговаривали за накрытыми столами. Папиросный дым поднимался к потолку, и среди этого шума и праздника сидела мама, одна за накрытым белой скатертью столом, ждала их. Все было невиданное, не такое, как дома. Впервые они обедали среди ночи, и обед подавала не мама, а пришел человек с полотенцем на руке. Отец говорил ему, он все записывал и был очень доволен. Поразило, как быстро здесь готовят. Мама бывала полдня стоит у примуса, а этот человек ушел и сразу все приготовил и принес. Потом они ехали на телеге, и близко над лицом качались звезды, и мир был беспределен, что космос, иные миры. Беспределен только один мир — детство. И жили в этом мире бессмертные люди. Он, мама, отец. А ляльки тогда еще не было на свете. Когда вот так метет и мороз, Он всякий раз об отце думает. Последнюю посылку мать отправляла отцу перед самой войной. А последнее письмо от отца оттуда было еще раньше. То, что у матери есть муж, когда отец там, что вообще кто-то, кроме отца, может быть ее мужем, этого он не мог ей простить. И не мог видеть, как она заботится о безайце, как временами смотрит на него. Бессознательно он отыскивал в ее муже все самое неприятное и никогда никак не называл его. Вас к телефону, вам там письмо. Но чаще действовал через ляльку. Его там спрашивает скажи ему. Лялька маленькая дурочка. Она и к безайцу привязалась, она и отца помнила Однажды он видел, как она крошками печенья кормила фотографию отца. Сидит на полу за кроватью, шепчет что-то, и крошки эти подносят к фотографии к губам. Из них троих он один оставил себе фамилию отца, Третьяков. И все отцовские фотографии, даже те, на которых мать рядом с отцом выкрал у нее. Все они теперь, и Лялькины, и письма к нему в училище, Ни матери, и письма. Все это вместе с полевой сумкой осталось на огневой позиции батареи в фургоне старшины».